Глава пятая. Дарья. Довольная произведенным эффектом, девушка ушла, оставив меня кипеть от негодования. Памятуя о том, что Дар отзывается на сильные эмоции, я постаралась успокоиться чтением документов. Тем более договор требовал тщательного изучения. Но стоило мне, наконец, вчитаться в строки, как в кабинет вернулся Декстер. Судя по хмурому выражению лица, довольным он не был. Может, невеста устроила разнос? Я Ябедничать на него я не стала, но, может, она привыкла к его загулам, поэтому каждой представительнице прекрасного пола, появляющейся возле жениха, устраивает разъяснительную беседу. Таких отношений мне никогда не понять. Но в жизни бывает всякое. Конечно, если она не врет». Хотя с чего такому красавцу быть свободным? Пора перестать верить в сказки, Даша. Как проходит изучение?» Поинтересовался он ровным тоном. «Долго», — отозвалась я вновь, вернув взгляд к бумагам. «Мне понадобится больше времени. Можно забрать документы?» «Хотите посоветоваться с Мишель?» — кивнул он, оставаясь невозмутимым. Обратиться за советом мне больше и не к кому, хотя и неудобно вновь отвлекать подругу от дел. Но здесь под влиянием его запаха я действительно не могу сосредоточиться. «У меня самого появились срочные дела. Два часа вам хватит?» «Да, наверное. Прошу не затягивать». Он поднялся из-за стола, собрал документы в папку и жестом велел мне подниматься. «Кошка беспокоится, а в управлении я не могу выпустить ее из переноски». «Я постараюсь быстрее», — заверила его, невольно испытав чувство вины перед бедным животным. «Надо будет потом чем-нибудь порадовать кошку». Декстер вывел меня из здания тем же путем. По дороге большую часть времени молчал, что-то обдумывая. Утром вышел еще один выпуск «Вестника». На этот раз с вашим изображением. Лучше пока не ходите одна. Как освободитесь, вызовите меня. Я открою портал. Хорошо. Новость совершенно расстроила. Мало того, что Илона рассказала всему городу о моем даре, так еще и фотографию засветила. Как вернетесь, надо обсудить. И случай с теневой гончей. Да, точно, гончая. Я окончательно скисла. Что-то слишком много проблем на мою голову всего за два дня в столице. И не покидает ощущение, что это лишь начало. «Не переживайте. Разберемся». Лицо Декстера смягчилось. Он ободряюще потрепал меня ладонью по плечу и передал папку. «Да, разберемся», — закивала я. «Действительно, не время расклеиваться». с проблемами нужно разбираться а не плакаться на тяжелую судьбу в конце концов если жизнь подкидывает тебе лаймы самое время готовить махито декстер взмахнул рукой создавая арку портала за которой показались знакомые ворота академии прижав документы к груди я шагнула в портал обернулась но арка уже рассеялась она что ты рассчитывала даша Что, Декстер, будет грустно смотреть тебе вслед и махать платочком?» Зло встряхнувшись, я твердым шагом двинулась к проходной. Охранник пропустил без проблем. Разве что смотрел на меня во все глаза. Ладно, хоть пальцем не тыкал. Кажется, уже прочитал утреннюю газету. «Меня делают местной звездой или объектом охоты, судя по появлению гончей». Первым делом я связалась с Мишель по «Кристаллосвязи». Она находилась в башне защиты в своем кабинете. Туда я и направилась. В академии было оживленно. Студенты гуляли по территории, носились по коридорам башни. Кажется, начались обещанные выпускные экзамены. Наверное, вскоре объявят и даты вступительных. А я вместо того, чтобы готовиться... «Занимаюсь этим странным расследованием. Надеюсь, оно не выйдет мне боком». «Привет», — объявила я, входя в кабинет, и сразу замолкала, поняв, что Мишель не одна. Подруга сидела за своим письменным столом, а напротив нее в кресле расположился мужчина. Стоило ему обернуться, как я сразу узнала его. «Именно он подарил мне платье», и пытался назначить свидание. Зеленый взгляд незнакомца вспыхнул интересом, а на тонких губах появилась легкая улыбка. «О, Даш, заходи, мы уже закончили». Мишель замахала рукой, указывая на кресло у стола. «Знакомься, Рамон Эльнифрис, признанный специалист в области изучения письменности родичей. А это Дарья, моя подруга и будущая адептка Академии». На последних словах ее голос стих. До нее начало доходить, что с такими специалистами меня лучше не знакомить. «Приятно познакомиться, Дарья». Рамон поднялся с кресла и прошел ко мне, протягивая руку. В нос ударил аромат мужчины. Приятный, обволакивающий, подавляющий. Я как-то сразу заскучала по Декстеру. «Здрасте». Пробормотала, совершенно не зная, чего ожидать от этого странного типа. И окончательно растерялась, когда он припал губами к тыльной стороне моей ладошки, неотрывно глядя в мои глаза. Еще и задышал так, будто там наркотиком посыпано. Надеюсь, облизываться не станет. Но то кто знает этих драконов? Уж прости, Мишель. Ты по какому-то срочному делу? — спросила подруга, чтобы наконец оторвать мужчину от моей ручки. — Да, мне надо подписать документы, но хотела посоветоваться с тобой. — Тогда не буду вас отвлекать. Спасибо за помощь, Мишель. Дракон вернулся к столу, чтобы подхватить кожаный кейс. — До встречи, Дарья! Мое имя он произнес, растягивая гласные, и подмигнул. Мы с Мишель молча проводили его взглядами. «Кто он такой?» — прошипела я, сразу подлетая к подруге. «Я же сказала, ученый...» — озадаченно отозвалась она. «Мне же не показалось? Он к тебе принюхивался?» «Да он ко мне чуть носом не прилип, и мы уже встречались. Он подошел ко мне у лавки в центре, купил платье». И пытался на свидание пригласить. И самое непонятное, он назвал меня по имени. Всплеснула руками в полнейшем непонимании. Предположим, он прочитал газету. Но как он узнал, что я — это я? Летописи сохранились. В них есть изображение. Может, понял? Она в беспокойстве постучала пальцем по губам. Не переживай, Рамон приятный мужчина. «Надежный. Я давно с ним работаю. Ничего ужасного за ним не замечала». Он мою руку поцеловал и нюхал. Мишель подавилась воздухом и тут же рассмеялась. «Он дракон!» — хмыкнула она, нагнулась к моему плечу и громко потянула носом воздух. «Тем более пахнет от тебя, с каждой встречей все приятнее». «Еще одна...» Взвыла я, подняв страдальческий взгляд к потолку. «Ладно, садись. Что у тебя там за документы?» Хлопнув меня по плечу, она вытянула из моих рук папку. Консультация с Мишель меня успокоила. Мы быстро прошлись по всем пунктам договора. Ничего опасного там не нашлось. Даже срок предстояло внести уже при подписании. Довольная состоявшимся разговором, я со спокойным сердцем покинула башню защиты и побрела в сторону проходной. Декстер просил не ходить одной, но он давал два часа, а они еще не закончились. Надеюсь, он уже освободился. Копаясь в сумке в поисках кристалла, я миновала проходную, но не успела сделать и шага на улицу, как кто-то подхватил меня под локоть. В нос ударил знакомый запах. Ошеломленно вскинув голову, я встретилась взглядом с зелеными глазами Рамона, в которых плескались задор и веселье. Следом пространство вокруг нас заискрилось, когда мы вошли в арку портала. Декстер. Немного ранее. «Это все?» — уточнил я у Генри, рассматривая две потрепанные временем книги. «Все, что смогла мне выдать хранительница». Он расстроенно помотал головой. «Говорит, не хватает доступа, но вы можете обратиться лично». «Значит, есть что-то еще?» «В закрытой секции», — подтвердил Генри, виновата улыбнувшись. «Ты молодец, спасибо». Похвалил, начав пролистывать первую книгу до вложенной закладки. К сожалению, информации оказалось немного, но подтвердились мои догадки. Особые способности проявлялись только в сильных родах и лишь у чистокровных представителей своих рас. Исключение – драконы. Мы – универсалы, способные воздействовать на магию любой стихии. Высокая одаренность исключает узкую направленность. Исходя из книги, Дарья должна быть чистокровкой. Значит, она как-то скрывает истинное свечение своей ауры. Учитывая, что она водит дружбу с Мишель, я даже не удивлен. Вериде весьма способна в магии иллюзий. Да и не только в ней, учитывая, что коллекционирует редчайшие книги. А вот второй выданный томик еще больше удивил. Подобная способность упоминалась. Но пару тысячелетий назад, похоже, чтобы узнать подробности, придется обратиться к очень древней истории нашей страны, к тем временам, когда еще не было объединенной Австрии. В свой кабинет я возвращался в задумчивости. Чтобы выяснить правду, придется выделить время на посещение библиотеки дворца. Но уже то, что стало известно, вызывало массу вопросов. Кто же на самом деле моя новая знакомая? Чутье подсказывает, что я напал на след чего-то необычного. Не просто же ее запах так сильно на меня действует. Вот только что я буду делать, когда докопаюсь до правды? Настроение Дарьи будто изменилось за время моего отсутствия. Показное равнодушие сменило непонятная злость. Причем злилась она явно на меня. «Интересно, в чем я успел провиниться?» «Договор стандартный, и меня не было всего пятнадцать минут. Потому я решил дать ей время ознакомиться с документами. Сам же отправился во дворец. Астрия — страна объединенных рас. Драконы, эльфы, гномы, оборотни, нечисть и прочие малочисленные народности вот уже многие десятилетия живут в мире». Во главе стоит совет, в который входят представители трех сильнейших родов драконов – алмазные, рубиновые и изумрудные. Были и сапфировые, но их род полностью уничтожили после попытки переворота. Дворец Сильвера давно перестал быть местом жительства монархов. Здесь сосредоточился аппарат власти и принимали самые важные государственные решения – Библиотека была отдельно стоящим величественным зданием с белоснежными резными колоннами. Внутренняя отделка поражала взгляд роскошью. Золотые медальоны на стенах, хрустальные люстры под потолками с искусными изображениями далеких битв, каплевидные окна с великолепными витражами, кованые стеллажи, на которых ровными рядами расположились книги. Мои шаги отдавались гулким эхом по безлюдному помещению. Проход в библиотеку осуществлялся только по пропускам. Имелись и уровни доступа. Не все хранящиеся здесь знания предназначались для широкой общественности. Само собой, я имел возможность попасть во все секции библиотеки. «Господин Аргаар, давно вы не появлялись?» Раздался чопорный голос, и через секунду передо мной соткалась фигура хранительницы библиотеки. Рад новой встречи, Антея. Хранители были созданы нашими далекими предками. Ныне эти сложные ритуалы потеряны, потому искусство творения подобных существ никому недоступно. доступно. Антея предпочитала образ женщины сорока лет в строгой блузке и черной юбке до колен. Скрестив руки на груди, она внимательно оглядела меня. «Я пришел?» «Знаю!» Махнула она рукой, развернулась и побрела вдоль длинного коридора. Отставать я не стал и двинулся следом за хранительницей. Мы достигли широкой колонны, из которой, по приказу Антеи, выступили металлические ступени, начав выстраивать лестницу на нижней уровне. Мы спустились на третий, самый последний. Хранительница провела меня в одну из комнат, где на деревянных постаментах под защитой мерцающих консервационных щитов хранились древние свитки и книги. Я проследовал к стоящему в центре помещения столу и опустился в кресло. От одного из постаментов поднялось две книги, которые мягко опустились передо мной на столешницу. «Осторожнее, они хрупкие», — наказала Антея, прежде чем исчезнуть. Я погрузился в изучение. Сначала недоумевал, зачем хранительница предоставила мне историю одного из давно исчезнувших родов. Потом же, по мере чтения, все начало становиться на свои места, хотя и вызывало замешательство, граничащее с неверием. Я так увлекся, что потерял счет времени. Но вскоре задумчиво откинулся на спинку кресла, рассматривая потемневшее от времени изображение. Это ведь не может быть правдой. Верилась с трудом. Но ведь ничего не мешает проверить догадки. Только для этого нужно избавить Дарью от одежды. Сложная задачка». Кристалл связи просигналил, заставив вздрогнуть. Настолько глубоко я ушел в свои мысли. «Декстер, забирайте меня!» — заявила Дарья, стоило мне коснуться артефакта. «Я почти закончил и...» «Срочно!» — прошепела она. «Видите, Дарья, у вас еще есть время...» Раздался на заднем фоне смутно знакомый мужской голос, вызвав во мне моментальную вспышку гнева. «Кто он? И что ему нужно от Дарьи?» «Где вы?» — прорычал, поднеся кристалл ближе к лицу в попытке разглядеть мужчину за спиной девушки. «Престиж!» — быстро пробормотала она, и тут же изображение перекрыла чья-то рука, прекращая связь. Дарья, что происходит? Я споткнулась во время перехода через портал, и если бы Рамон крепко не держал меня за руку, столкнулась бы носом с брусчаткой. Оглядевшись по сторонам, мысленно вздохнула с облегчением. Вдали виднелись знакомые шпили Академии. Дракон не уволок меня в свое логово. Мы все еще в Сильвере, и, судя по оживленным улицам, находимся в центре города — В крайнем случае можно громко позвать на помощь. Я собиралась пообедать. «Составите мне компанию», — сообщил этот наглый тип, растянув на губах белозубую улыбку. Даже не спрашивал, оставил перед фактом. Как-то снова заскучала по Декстеру. Он хоть и бабник, но зато ведет себя вежливо, когда не пытается поцеловать. «Прекрасное место», — «Уверен, вы оцените кухню». Рамон указал на вход в явно невероятно дорогой ресторан под названием «Престиж». «Никуда я с вами не пойду», — сообщила твердо и попыталась высвободить руку. Дракон, видимо, понял, что добыча пытается сорваться с крючка, потому отпускать не пожелал. «Я слишком напорист, да?» Тон его слов сделался вкрадчивым. Немного осторожным, а взгляд внимательным. «Нет, слишком напористым вы были при нашей первой встрече. Сейчас вы меня пугаете». «Да», — озадачился мужчина, задумчиво почесав подбородок. «Мне казалось, женщины любят напористых». «Не все. И точно не я». Рамон задумчиво замолчал и перестал тащить меня в сторону ресторана. «Понимаете, Дарья, мы, драконы, очень зависимы от животной сущности. Ваш запах сводит меня с ума. Знаете, что это означает?» «Вы теперь сумасшедший?» «Почти», — криво усмехнулся он. «Запах сообщает о совместимости, возможности создать пару. Мы с вами истинная пара, идеально подходим друг другу». «Ничего себе заявление! Мне, может, много запахов нравится. А один несвободный дракон своим ароматом вообще мозги отключает. И что? Мы с ним тоже истинные? Хотя вроде в книгах говорилось, что как раз драконы могут за жизнь встретить несколько истинных, с которыми возможно заключить брачный союз. Но ведь я не дракон. А мне ваш запах не нравится». Отрицательно покачала головой, состроив грустную мордашку. Врала, конечно, но мне такого счастья не надо. Пусть забирает кто другой, менее придирчивый. «Вы врете», — заявил Рамон нахмурив брови. «Но сам виноват», — напугал. «Я не особо хорош в ухаживаниях за девушками, но вы можете высказать все пожелания. Я их запишу». «И обещаю устроить для вас лучшее свидание в жизни». «Вы серьезно?» — отозвалась, стараясь выразить и взглядом, и голосом весь свой скепсис. «Конечно», — важно кивнул он. «Пройдемте в ресторан, там вы выскажете пожелания, а я запишу». «Кажется, этот тип еще более непробиваемый, чем Илона». План с криками о помощи казался все более разумным. А то, мало ли, сначала пройдемте в ресторан, а потом прилягте на кровать. Не могу. У меня важная встреча с дознавателем. Допрос. Самым серьезным видом заявила я и сунула руку в сумку, чтобы извлечь кристалл. Если не даст мне позвонить, точно начну звать на помощь. Рамон хмуро уставился на артефакт связи в моих руках. Даже было потянулся, чтобы его забрать, но я вывернулась, быстро направляя мысленный зов о помощи. «Декстер, забирайте меня!» — воскликнула, прежде чем он ответил. Я почти закончил и, срочно, провыла, ощущая, как мужчина тянет меня к себе. «Видите, Дарья!» «У вас еще есть время!» — воскликнул Рамон и забрал у меня «Кристалл». Я только успела выкрикнуть название ресторана. Надеюсь, Декстер знает, где это. «Кристалл мне верните, или я буду кричать?» «Вы совсем не пытаетесь дать мне шанс?» Притворно-горестно вздохнул он. «Сами подумайте. Я в хороших отношениях с вашей подругой». Она сказала хоть что-то плохое обо мне. «Нет», — призналась, хотя это и не убавило моей нервозности. «Я ученый, Дарья. Возможно, все слишком упрощаю, но ведь все действительно просто. Вы мне очень нравитесь, и я хочу провести с вами время», — убежденно сообщил он. И, стоит признать, выглядел очень трогательно в этот момент». Но я уже доверилась недавно одному дракону и оказалась зацелована. Не скажу, что мне не понравилось. Но шишка набита. Я больше на такое не поведусь. Как бы успешно избавиться от чересчур пугающего ухажера? Может, и его поджечь? Хотя Декстера пожар не смутил. Видимо, мой дар решил подсобить в этом вопросе. В груди разлилась сила — заискрилась на кончиках пальцев. «Нет-нет», — пробормотала я, пытаясь остановить неконтролируемый выброс магии, но не преуспела. С оглушительным плеском нам на головы обрушился поток воды, намочив от макушки до кончиков пальцев ног. «Что случилось?» — удивленно спросил мужчина. Абсолютно мокрый, со стекающими с красивого лица капельками воды — И расширенными в изумлении глазами он выглядел весьма комично, вот только отпускать не спешил. «Отойдите от нее!» — раздался голос Декстера, больше напоминающий скрежет металла. Мы с Рамоном обернулись, тогда и увидели дознавателя, за спиной которого истаивала арка портала. Он твердой походкой двинулся к нам, явно намеренный оторвать от меня другого дракона». «А может, и ему руки?» Рамон тоже это понял, потому предпочел послушаться. Моя рука, наконец, обрела свободу. А нет, ошиблась. Теперь в нее вцепился Декстер. Жемчужный оттеснил меня за свою широкую спину, продолжая сверлить взглядом Рамона. Я ожидала, что дракон с такой мирной профессией стушуется сразу, Но он выпрямился, прямо посмотрел в глаза Декстера. Казалось, воздух зарябил от давящей силы аур двух драконов. И запахи их стали такими сильными, что стало трудно дышать. И я вновь ощутила эту странную раздвоенность сознания. Что же со мной такое? «Господин Аргар, неожиданная встреча», — усмехнулся Рамон. «Настоятельно рекомендую больше не приближаться к Дарье, господин Нефрис», заявил Декстер, даже не став уточнять, что между нами произошло, и требовательно протянул руку к моему кристаллу связи в ладони Рамона. «Это уже решит сама Дарья», — криво усмехнулся он, возвращая артефакт. Трогательным уже не казался, скорее опасным». «Увидимся у Мишель», — Подмигнул он мне и отвернулся, двинувшись в сторону ресторана. «Черт, мы же реально можем встретиться у Мишель!» «И она о нем хорошего мнения!» Перед Декстером вспыхнула новая арка перехода, в которую он потянул меня. Оказавшись перед зданием управления, я вздохнула с облегчением. От одного ухажера отделалась, второй так просто не исчезнет. Но он уже не в этой роли. «Испугалась?» Декстер внимательно оглядел меня с ног до головы, потом поднял серебристый взгляд к моим глазам. «Немного. Спасибо, что выручили». Мягко высвободив руку из его хватки, я сделала шаг назад. «А то от него так пахнет, что прямо так и тянет обнюхать тщательнее». «Не стоит за такое благодарить». Он чуть наморщил лоб, будто недовольный моим побегом. "Поднимемся ко мне. Вам нужно успокоиться и высушиться. Кстати, почему вы мокрая?" Дар вышел из-под контроля, пожала плечами. "Надо было ему хвост подпалить", почти неслышно пробормотал Декстер. На что я тихо усмехнулась. Паникующее или жутко испуганное себя не ощущало. Но, может, он привык к дамам послабее? Только после попадания в этот мир и столкновения с теневой гончей меня сложно напугать, особенно навязанным свиданием. Чтобы окончательно успокоиться, мне хватило недолгого пути до кабинета Декстера. За последние два часа здесь ничего не изменилось. Я расположилась в том же кресле. «Благо оно было кожаным, не на мочу. «Простите», — с тяжелым вздохом извлекла из сумки промокшие бумаги. «Не переживайте», — успокоил меня Декстер. «Договор стандартный, напечатаем новые. Лучше скажите, откуда вы знакомы с Рамоном?» Столкнулась с ним в центре, он пытался пригласить меня на свидание, а на этот раз даже не спрашивал, втащил в портал. «Я с ним поговорю». «Не стоит», — сразу открестилась я. «Мы же просто коллеги, забыли?» «Я справлюсь». «Я привлек вас к расследованию, значит, отвечаю за вас». Декстер обошел мое кресло и присел передо мной на колено. Его слова несколько сбили с толку. Это с какой стати он за меня в ответе? Он так всех консультантов оберегает? Или только тех, у кого есть грудь? Но стоит признать, он выручил меня сегодня. Самой бы было сложнее. Внезапные водные процедуры особо не исправили ситуацию. Вы дрожите, Дарья. Я сейчас все исправлю. На его губах мелькнула лукавая улыбка. Кажется, он вспомнил момент нашего горячего знакомства. «Это просто... Вод... Вы что делаете?» Пролепетала в растерянности, когда его пальцы начали одну за другой ловко расстегивать пуговицы рубашки. «Высушу одежду», — заявил невозмутимо. Только в глубине ртутных глаз мерцали луковые искры. И точно маньяк. «Не надо мне ничего сушить». От волнения даже начала заикаться. «Он что, серьезно?» Вблизи его запах бил по нервам с особой силой. Взгляд гипнотизировал. Стало так жарко, что я удивилась, как одежда сразу же не испарила из себя всю влагу. «Вы можете заболеть!» Хрипловатые нотки в голосе Декстера пробежались по коже мурашками. «Я не буду смотреть, Дарья». «Не будет? Кого он пытается обмануть? Вот если бы он раздевался, я бы все рассмотрела. Наверняка у него очень красивое тело. Интересно, он ходит в спортивный зал?» «Боже, о чем я опять думаю?» «Соберись, Даша. Такими темпами тебя не только разденут, но и лишат невинности». Мысленно дав себе пару оплеух, я отпрянула назад. Но Декстер сидел передо мной. Кресло не давало возможности для маневров. Потому я буквально приклеилась к его спинке, пытаясь хоть немного отодвинуться от наглого и слишком вкусно пахнущего дракона. «Разве нельзя высушить одежду на мне?» Нервно облизала пересохшие губы. Декстер жадно проследил этот жест. И совершенно не вовремя вспомнился наш поцелуй. «Боюсь обжечь». Он чуть склонил ко мне голову, отчего тени набежали на лицо. «При вас я плохо себя контролирую, Дарья», — вкратчиво сообщил, будто делясь страшной тайной. «Он плохо контролирует? Да у меня при нем напрочь отключается мозговая деятельность». Если бы кто-другой так меня зажал, уже получил бы гневную отповедь и хук справа. А здесь я сижу, теряюсь и мямлю, как школьница. «Я просто хочу помочь высушить одежду». В контраст обычным словам серебристый взгляд говорил о том, что он как минимум хочет меня скушать. Он вновь протянул руки к пуговицам рубашки. но я вцепилась в воротник, не позволяя. Ведь под одеждой артефакт, конечно, его скрывает иллюзия, но от возможности найти его на ощупь она не спасает. «Декс, у тебя протокол, да пр...» Знакомый женский голос замолк на середине фразы. Дракон невольно скривился, обратив взгляд к двери, где замерла его невеста, Девушка скрестила руки на большой груди, отвечая дракону злым взглядом. «Чем вы занимаетесь на работе? Снова зажимаешь консультантов!» «Что значит «снова»?» Рык Декстера прозвучал настолько сурово, что мы с девушкой обе выпрямились. Дарья промокла. Я помогаю ей просушить одежду. «Долго возишься!» Фыркнула она насмешливо и подняла руку. «Не смей!» — попытался ее остановить Декстер. Но поздно. Горячая воздушная волна обволокла меня, моментально испаряя влагу из одежды и волос. Тихо вскрикнув, я подскочила с места, схватившись за горящую попу. Даже оглянулась за спину, боясь воспламенения трусов. При взгляде на довольное лицо драконицы меня обволокла такая ярость, что новый поток воды обрушился уже на ее голову. Громко и некрасиво выругавшись, она раскинула руки в стороны, оглядывая подмоченную одежду. волосы прилипли к лицу, на щеках разлились черные кляксы туши. «Ах ты!» — угрожающе прорычала она, двинувшись ко мне — «Идем!» Декстер схватил ее за локоть и с силой выволок из кабинета, закрыв за собой дверь. Я так и осталась стоять у огромной лужи, взъерошенная, взбудораженная и невероятно злая. Декстер пытался раздеть, хотя мог высушить надежду на мне, а его невеста чуть меня не подожгла. «Что за игры такие?» Сердито пыхтя под нос, я заметалась по кабинету. «Вот возьму и уйду. Пусть сам со своей кошкой разговаривает и с невестой разбирается. Хотя кого я обманываю?» «Не уйду». Он ясно дал понять, что не примет отказа. Мишель его опасается. И, наверное, не зря. Вон он рыкнул, а мы уже по струнке вытянулись. Со мной он вежлив и терпелив. Не хочется увидеть его оборотную сторону. Просто нужно сразу обозначить границы, чтобы избежать новых сцен раздевания, поцелуев и возможного разоблачения. Мы подпишем документы, временно станем коллегами по работе. А потом все. Прощайте, господин дознаватель». Злость поутихла. Стало как-то грустно. «Ну вот почему мне понравился дракон на должности дознавателя?» Ещё и, судя по всему, не свободный. Неудачливая эта попаданка Даша, очень неудачливая. Простите за эту сцену, Дарья. Декстер стремительно ворвался в кабинет. В руках он держал новую папку с документами. Судя по резкости движений, был весьма зол. Взмах его руки, и лужа на полу моментально высохла. Я даже сумела различить плетение на кончиках его пальцев. Надеюсь, однажды и мне удастся научиться так быстро плести заклинания. Давайте подпишем документы и приступим к допросу. Попросил он уже мягче и указал папкой на кресло. Вы же не против? Конечно, нет. Медленно выдохнув, чтобы взять себя в руки, я прошла к своему месту. «Бланк стандартный. Можете в этом убедиться. А я пока начну заполнение ваших данных». Быстро пролистав бумаги, он вытянул последние страницы договора и акта о неразглашении. «Хорошо». Я придвинула к себе папку, но, заметив на себе ожидающий взгляд следователя, вопросительно приподняла о брови. «Мне нужны ваши документы», — пояснил он, чуть улыбнувшись. Быстро же он успокоился. Документы с самым скорбным видом я запустила руку в сумку и достала местный аналог паспорта. Страницы немного потемнели от сушки, печати местами стерлись. Придется обращаться к Мишель, ведь она достала эти фальшивые документы. Еще одна причина, почему мне бы следовало держаться подальше от местной полиции — «Надеюсь, подруга права, и правдивость данных проверять не станут». «Могу помочь с восстановлением», — предложил Декстер, оценив состояние книжки. «Не стоит», — мотнула головой, снова медленно выдохнула, собираясь с мыслями. «Это излишне, учитывая формат наших отношений». «Формат?» — нахмурился он. «Деловой. Я нанятый специалист». «Мы работаем вместе». С каждым моим словом лицо Декстера мрачнело все сильнее. Этим и должно ограничиться наше общение. Вам следовало сразу отменить свидание, когда поняли, кто я. Это недопустимо, как и... Хм... Раздевание. И вы не обязаны отвечать за меня. Это смотрится странно. Я проведу допрос, потом мы просто распрощаемся». «После допроса наше сотрудничество завершится. Необходимость придерживаться делового формата отпадет», — заметил он, — «как и общение». «Я не собираюсь навязывать вам свое общество, Дарья», — произнес он ровно, заставив меня одновременно испытать облегчение и грусть. «Мы перестанем общаться, если вы этого захотите». На последних словах его голос сделался немного насмешливым, а глаза — хитрыми. «Это что, получается в ином случае мне от него не сбежать? Значит, нужно только захотеть убедить в своем решении наглого дракона и себя заодно».